Голова, пятьдесят восьмая. Я задыхалась от пронзавшей меня боли. Доктор, она очнулась. Пара глаз в хирургических очках проплыла перед моим взором. Невозможно. Доза, которую я ей ввел, рассчитана на лошадь. Холод. Мне так холодно. Еще одна голова появилась в поле моего зрения. Голова. Несмотря на то, что он тоже был в халате и очках, я узнала Фреда. Сделай ей ещё один укол. Я открыла рот, чтобы заговорить, но моё поверхностное дыхание просто бессильно обдало кожу лица. Слёзы стекали по носу. Я произнесла имя Ашера. Почему я не послушала тебя? Огонь опалил мои вены и воспламенил талию. «Я, черт возьми, никогда не видел ничего подобного. Не могу пройти через подкожную клетчатку. Позови Барбару!» «Остановись!» — прошептала я. Что-то загрохотало. «Быть может, мое сердце?» «Сколько доз ты ей ввела?» Голос Фреда звучал так громко, что эхом отдавался в моем черепе. «Ашер!» — прохрипела я. «Найди меня!» Но он не сможет, потому что заперт в Элизиуме, а я в человеческой версии Чистилища. Я проснулась от ритмичного писка, пошевелилась, и боль, которая пронзила мою талию, напомнила кислоту разъедающую кожу. Такую ли боль я испытаю, когда потеряю крылья? Потеряла ли я их уже? Ох, ангелы, какой сегодня день! Не могло пройти больше дня, верно? Максимум 2. Я искала окно или часы, но всё, что видела, это оборудование и мальчика с затянутыми марлей глазами. "Эй", прохрипела я. Парень зашевелился и повернул лицо в сторону моего голоса. "Как тебя зовут?" "Уил". "Я Селеста", я потянула за сковывающие меня путы. Но от этого только зазвенели цепи. Как долго ты здесь находишься? Не знаю. Его голос звучал так слабо, что мне пришлось сосредоточиться на его губах, дабы разобрать слова. Моё лицо так болит. Хотела бы я забрать твою боль у Иль. Мои глаза пылали гневом, на себя за то, что повела себя так чертовски глупо, и на этого бездушного доктора и его злобного босса. Мои родители сказали, что я для них умер. Они не придут. Никто. Его голос оборвался. Никто не придёт за мной. Его цепи зазвенели. Мы умрём здесь, да? Нет. Кто-нибудь за нами придёт. Мира или Наия заметят моё отсутствие, а затем проверят систему и увидят моё имя рядом с именем Барбары Хадсон. Что если это займёт несколько дней? И где чёрт возьми мы находимся? Под Таунхаусом? Я спросила Уила. Не знаю. Она дала мне что-то, и я потерял сознание, а потом очнулся здесь. Я подумала о человеке, сердце которого забрала Барбара. Если они убили его или её здесь, значит, Малахим явился за душой. Тут меня осенило другое осознание. Если приходил малахим, значит, ангелам известно об этом месте, об этой ферме. Как мой народ мог позволить подобному происходить дальше? Даже если Барбара или тот доктор получили всего одну жизнь, разве это правильно? Разве справедливо? Я знала, что мы не боги и нам следует учить людей сражаться в собственных битвах, но как мы могли закрывать на это глаза? Дверь загудела. Барбара заправила светлые волосы за уши. «Слышала, вы нас огорчаете, мисс Моро?» Уилл закричал. «Помогите!» «Заставьте его замолчать!» Женщина в медицинском халате подошла к его половине комнаты и нажала кнопку. «Нет!» — завопил Уилл, звеня цепями. «Помогите!», Помогите — всхлипывал он. А потом его рыдания перешли в сопение, которая обернулась и котой, а затем тишиной. Барбара подошла ко мне. Что ты такое? Я попыталась просунуть руки сквозь наручники, но металлические браслеты оказались слишком тугими. Я была твоим билетом из ада. Не говори загадками. Твоя кожа рвётся, и ты истекаешь кровью, но фред не может разрезать твою плоть. Он пробовал сверлом, но оно сломалось. Как? Я ангел. Мои лопатки свело, поскольку признание стоило мне пера. Она поджала губы, углубляя каждую морщинку. Работаешь на правительство? Ты какой-то их подпольный проект? Нет. Мы собираемся тебя изучить. Какой сегодня день? Почему спрашиваешь? Хочу знать, как долго я здесь нахожусь. Никто за тобой не придёт. По крайней мере, не сюда. Самое меньшее, что ты можешь сделать, это сказать мне, какой сегодня день. Пятница. Меня не было 2 дня. Если только Какое число? Барбара отступила, чтобы пропустить своего бывшего. Я вздрогнула. Должно быть, я задела перо, потому что провалилась в старые воспоминания. Когда я пришла в себя, в руках Фреда сверкала пила. Что ты собираешься с ней делать, прохрипела я. Мы будем изучать тебя. Барбара вернулась к двери, которую открыло со звуковым сигналом. Нет, я крутилась всем телом из стороны в сторону, пытаясь разорвать цепи, но я не владела магией, только чёртовыми мускулами. Нет, Дверь захлопнулась как раз в тот момент, когда Фред занёс пилу над моим запястьем. Я попыталась дёрнуть руку, но наручник только впился мне в кисть. А затем зазубренное лезвие пронзило кожу. Я закричала, в ушах грохотало от ударов сердца. Остановись. Доктор продолжал своё дело. Ашер, всхлипнула я. Ашер, помоги. Внезапно он оказался рядом, прямо здесь. Он поднял меня на руки и оттолкнулся от пола, пробив потолок, который оказался не потолком, а открытым небом со звёздами, огромным количеством звёзд. Я протянула руку, чтобы поймать одну из них, но меня пронзила боль. Я кричала, пока она не утихла, и звёзды не погасли одна за другой. Хлоп, хлоп, хлоп. Ашер, прошептала я. Она постоянно повторяет это имя. Услышала я чей-то голос, но более не слышала ничего. Крики. Нечеловеческие крики вырвали меня из сна, сна, в котором я преследовала на её погильдии, а она продолжала превращаться в лей, пока я шипела, чтобы она остановилась, потому что боялась, что кто-нибудь увидит. Я приоткрыла веки, И ненавистный шершавый потолок с яркими галогенами залил мои глаза. Я попыталась поднять руку, чтобы заслонить их, но боль, какой я никогда не чувствовала, пронзила кости, и я застонала. Влажный жар окутал мои глаза, затуманивая комнату. Я сжала веки, и слёзы потекли по вискам. Кто-то снова закричал. Уил Фред что-то прорычал медсестре про анестезию. Послышался шорох пластикового пакета, а затем уил затих. Я такая бесполезная. Такая жалкая. Как я могла спасать людей, если не могу спасти даже себя? Итак, голос Барбары эхом разнёсся по комнате, где теперь воцарилась тишина. Я держала веки закрытыми, Надеюсь, что она не заметит мокрых дорожек на моих висках. Она ткнула меня в запястье, и я вздрогнула. Её рука всё ещё на месте. Почему её рука всё ещё соединена с телом? Дай мне пилу, бесполезный дурак. Мои веки распахнулись. Нет. Почему твоя рука всё ещё на месте? Сними наручники, и я всё расскажу. Неплохая попытка, Мис Маро, но нет. Что? Она ткнула пальцем в моё запястье, и я стиснула зубы. Ты? Ещё один тычок. Такое. Я не зарыдала, не закричала. Я терпеливая женщина. Мы можем подождать. Недели, месяцы, сколько потребуется. У меня нет месяцев. Я даже не уверена, сколько у меня осталось недель. За пределами больничной палаты послышались хрипы и выстрелы. Мои веки открылись. Что там за чертовщина? Барбара рванулась к двери. Надежда, что кто-то пришёл, человек или ангел, пронзила меня, притупляя ужасную боль. Когда очередь пуль ударила в стену больничной палаты, Барбара взмахнула перед собой забрызганной кровью пилой. Снаружи эхом разносились стоны. А затем стеклянная панель в двери явила человека, от которого померк весь остальной мир. Ашер. Ашер пришёл. Я моргнула, потому что это иллюзия. Он заперт в Элизиуме, он не мог прийти. После третьего взмаха ресниц он всё ещё был там. Дверь распахнулась, но не на петлях, а упала вниз, просто ударилась о пол. И вот он. Архангел с прекрасными крыльями, которые вибрировали от безудержной ярости. Медсестра вскрикнула, но Фред выхватил пистолет из своего лабораторного халата и выстрелил. Пуля отскочила от бицепса Ашера. Он взглянул на мужчину, а затем протянул ладонь и выстрелил огнем в доктора, который бросился к медсестре, умоляя о помощи. Они упали, превратившись в месиво из конечностей и пламени. Что вы, чёрт возьми, за люди? крикнула Барбара с того места, где стояла с пилой. Опустив голову, Ашер двинулся к ней. Языки пламени лизали его пальцы. Барбара взмахнула пилой. Он поймал лезвие и расплавил его. От потрясения женщина расжала пальцы, и рукоятка с лязгом ударилась об пол. Барбара попятилась, но Ашер схватил её за шею. и поднял в воздух. Женщина извивалась и брыкалась. Мне доводилось видеть одичавших животных и людей, но никогда ещё я не видела одичавшего ангела. И всё же, сгустки тьмы в глазах Ашера это самое ужасающее и завораживающее вещь, которую я когда-либо видела. Тьма, сулившая возмездие. Правосудие. Отверни се, леста, прорычал он. Я не послушалась. Отверни голову. Нет. Ашер сердито взглянул на меня, но я всё равно не отвела взгляда, когда он прижал ладонь к животу тройки и извлёк душу из её всё ещё корчащегося тела. Она посмотрела на светящуюся сферу, вытекающую из её плоти, а затем охнула, будто от удара. И её глаза закатились. Архангел отбросил тело, затем сомкнул пальцы вокруг сияющей души. Сквозь сжатые пальцы заклубился тёмный сверкающий дым. Что-то лопнуло, но не как пузырь от жвачки, а как кость, выскочившая из сустава. Это было? Неужели он? Веки Ашера сомкнулись, а грудь, грудь замерла. Он прижал кулак к боку и медленно разжал пальцы, выпустив тонкую дорожку пепла. Когда его глаза снова открылись, их взгляд устремился на меня. Ашер подошёл к койке, схватил цепи и расплавил их. Затем принялся за наручники. Когда он увидел кровавое месиво на месте моего запястья, его глаза сузились. Жестокость, которую я увидела в них, заставило меня сжаться не от страха, а от стыда. Стыда за то, что я навлекла на себя. Я сильно прикусила губу, чтобы он не увидел, как она дрогнула. Ашер провёл пламенной ладонью по ране, заживляя кожу и сжигая запекшуюся кровь. Затем направил огонь на наручники, нагрел их и размял, словно тесто для игры. Он повторил этот процесс с тремя другими оковами. А затем, по-прежнему в полной тишине, подхватил меня на руки. Уил, прошептала я. Мы должны помочь Уилу. Я склонила голову в сторону мальчика с марлевой повязкой. "Арл Брут!" крикнул Ашер. В комнату влетел ангел в белом одеянии. Арелим спустился с Элизиума. Небесные стражи редко посещали человеческое царство. "Освободи дитя!" прорычал Ашер. Биение его сердца отдавалось в моём теле, когда он развернулся и покинул камеру пыток. Я взглянула на нижнюю часть его напряжённой челюсти, а затем на окружающий нас мир. Тёмный склад кишащий крылатыми и некрылатыми телами, людьми в униформе, полицейскими, медиками. Прости меня, прошептала я. Ашер посмотрел на меня. И хотя он не произнёс ни слова, его боль, ярость и облегчение просочились из него в меня. Мы внезапно оказались на улице, где шёл снег, и хотя на мне была только больничная рубашка, я не чувствовала холода. Снежинки попадали на его ресницы, таяли. Я коснулась руки, обхватившей мои ноги, не в силах дотянуться выше. Я сжала её один раз, Но потом мои дрожащие пальцы безвольно соскользнули вниз. Ашер перехватил меня поудобнее, взял слабеющее запястье и зажал его между нашими телами, а затем расправил прекрасные крылья, обернул их вокруг меня и бросился в бушующую метель.